Эпилог. Мы ехали верхом к Вилли Роя. Это было его решение. Я не возражала, хотя и понимала, что порталом было бы быстрее. Но Алайстер не стал этого делать. Он вызвался лично проводить меня. Я напомнила ему про свадьбу Кузина, но Роя ответил, что Гаудани впервые в жизни справится и без его подсказок. Больше мы не сказали друг другу ни слова. В памяти остались лишь ничего не значащие фрагменты яблочно зеленое с жемчугом платье, которое я вытащила из сундука. Напряжённое лицо роя, помогающего затянуть мне шнуровку. Блеск позолоты в галереях, которыми мы шли. Стражники, вытягивающиеся в стронку при виде графа лайстера Мы вышли к пристани как раз в тот момент, когда солнце выглянуло из-за крыш домов. Барки из чёрного дерева мерно покачивались у причала. Их носы вспыхивали синеватыми искорками. Рой вскочил первым, подал мне руку, и я шагнула. Медленно прошлась на середину, к скамье, на которой лежали бархатные подушки, села. Граф так и остался стоять на носу. Покачиваясь, барка заскользила по каналу. Сейчас вода казалась тёмной и какой-то мутной, в ней всё ещё плавали увядшие лепестки роз. Теперь они были с коричневыми прожилками. Я опустила руку в воду, попыталась поймать хотя бы один но они всё время ускользали от меня, просачиваясь сквозь пальцы. Барка подплыла к пристани. Рой выпрыгнул, помог выбраться мне. Везде, на тёмном дереве причала, на булыжной мостовой, валялись растоптанные лепестки роз. Граф подвёл двух коней. Бог знает, где он их взял ранним утром. Но животные выглядели явно недовольными. Мы вскочили в сёдла рой посмотрел на мои руки грустно улыбнулся и протянул свои перчатки они все еще хранили тепло его рук копыта лошадей монотонно стучали по камням мы ехали бок о бок каждый раздумывая о своем несколько раз я бросала быстрые взгляды на своего спутника желая понять о чем он сейчас думает но его лицо было бесстрастным наконец мы выехали за городскую черту Здесь не было каменных домов, за день раскалявшихся от солнца. Серебристый туман неспешно сползал с холмов, между которыми велась дорога. Утренняя роса прибила пыль, и я наслаждалась свежестью воздуха. Рой ничего не говорил, просто ехал рядом, напряжённо смотря вперёд, на жёлтый дом с белоснежными колоннами, стоящий на вершине холма. Уже были видны очертания садов-террас, сбегавших со склона. Кроны деревьев, подстриженных в виде правильных геометрических фигур. Кованые ворота. Рой спрыгнул перед нами и открыл, но садиться в седло не стал. Я тоже спешилась. Он привязал обеих лошадей к ограде и повёл меня по аллее, вдоль по краям которой росли магнолии. Их огромные белорозовые цветы, похожие на пиалы, только начали распускаться. Запах дурманил. Мне подумалось, что эта аллея просто создана для прогулок рука об руку. Наверное, они часто гуляли здесь с Карисой. «Неужели они растут здесь?» — спросила вдруг я. Граф повернулся. «Они, да, как и Роза, только огурцы не приживаются. За ними можно ходить в наш мир». Я прикусила язык. Он покачал головой. «Не стоит злоупотреблять порталами в другие миры». Магия может истончиться. Я горько усмехнулась. Ещё один ответ на невысказанный вопрос. Аллея из Магнолии привела ко вторым воротам, на этот раз увитым зелёным плющом. Миновав их, мы прошли по лабиринту, миновали розарий. И когда мне уже стало казаться, что Рой специально водит меня кругами, наконец показался вход в дом. Массивная дверь, обитая железными полосами. На перехлёсте чёрные точки вкрапления хрусталя. «Здесь никого нет», — предупредил граф, проводя рукой по двери. Скрипнув, то отворилась. Просторный холл, гулкие шаги, эхом разлетающиеся под потолком. Мы вновь молчали. Лестница. Галерея второго этажа. Огромные полукруглые окна от пола до потолка. Зеркала в тяжёлых зелёных рамах жемчужно белые стены, как и в Междумирье. Я вопросительно посмотрела на Роя. Он пожал плечами. Когда-то хотел расписать сам. И что потом? Перехотел. Жаль. Надо сказать Бону. Нет, оставь так. Хорошо. Снова тишина, нарушаемая лишь звуками наших шагов. Залы, расписанные Бониндвинунто, знакомая дверь. Студиола. Рой с силой распахнул её. Я взглянула на хозяина дома и шагнула внутрь. Здесь всё было по-прежнему. Стол, книги, шкафы. Змея, кусающая себя за хвост. Её глаза из чёрного хрусталя, оказалось, следили за мной. Готово. Небрежно поинтересовался граф Алайстер. Я судорожно вздохнула, набирая смелости. Рой, я. Лиза. «Не надо ничего объяснять», — прервал он. «Времени не так много. Мне ещё надо успеть вернуться к Карисе». «Да, конечно». Граф подошёл к секретеру, стоявшему у стены, отодвинул панель с ящиками и достал из-за неё шкатулку. Поставил на стол, открыл, порылся и протянул мне небольшой браслет. Зеленоватая цепочка, на ней три ключа подвески. «Мне ничего не...» «Это ключ», — перебил он. Амулет, способный открыть любую дверь. Тебе же надо пройти сквозь иллюзию в подвале. Я думала, ты поможешь. Нет, я не смогу пойти с тобой. Не сейчас. Почему? В подвале холодно, а я... Я не люблю холод. Самое глупое объяснение из всего, что я слышала. Другого не будет. Он положил браслет на стол и отвернулся. Игнорируя меня, граф Аластер подошёл к окну с какой-то ненавистью, смотря на терракотовые крыши родного города, раскинувшегося в лагоне. Внезапно он махнул руками в стороны. Оконные рамы распахнулись, превращая кабинет в террасу. До нас донёсся мелодичный перезвон колоколов. Невеста идёт к алтарю. Сейчас они стихнут, чтобы потом вновь зазвонить, возвещая о том, что клятвы принесены. Рой обернулся, пристально посмотрел на меня. Вот всё и заканчивается. Наверняка он думал о Карисе, о том, что теперь она принадлежит другому. «Рой, мне действительно пора», — тихо сказала я. Он снова отвернулся. «Иди». Голос звучал глухо. «Рой, иди же». Мир вокруг дрожал, или это были слёзы, стоявшие в глазах? Почти ничего не видя, я сгребла браслет и подошла к шкафу. Змея. Змея, кусающая себя за хвост. Символ замкнутого цикла, символ вечности. Рывок. Ещё один. Дверь поддалась не сразу, словно не желая меня выпускать из этого мира. Уже шагая в темноту шкафа, я услышала за спиной судорожный выдох. Прощай. Темнота в шкафу. Двери снова темнота. Затем над потолком вспыхнул огнёй. Я поморщилась. Его свет показался мне очень ярким. Знакомое подвальное помещение с полукруглыми потолочными сводами, не оштукатуренные кирпичные стены которого были заставлены массивными шкафами, напоминающими книжные, потрескавшиеся и старые. Теперь я знала, что за каждым из них скрывается свой мир. Мне вспомнились все эти слухи о расстрелах и пытках. Они не возникают из ничего. И в нашем мире всё это существовало, просто я не сталкивалась с этим лично. Могла ли я обвинять графа Лайстера? Он всего лишь защищал тех, кто ему дорог. Страну, родных, возлюбленную. Вздохнув, я побрела по холодному коридору. Мир вокруг дрожал. И я заметила иллюзию стены только когда уперлась в неё. Браслет с ключом сделал её полупрозрачной. Я прошла насквозь, но на этот раз не было того ощущения грозы, лишь сырость. Лестница, облупившаяся зелёная краска, полустёртые ступени. Закрытая дверь легко распахнулась, стоило только поднести браслет. Я вышла, и меня чуть не снес кто-то, бегущий по коридору. Шум, гам, шаги, работа кипела вовсю. Чувствуя себя не слишком комфортно, я машинально побрела по коридору в свой кабинет. Люди провожали меня удивлёнными взглядами. Кто-то даже выронил документы, и листы разлетелись по коридору. Я поднялась по лестнице, толкнула дверь. «Привет». Голос звучал безжизненно, но никто этого не заметил. Девчонки, выпучив глаза, смотрели на меня, словно на призрака. «Лиз, ты в ролевики подалась?» — наконец спросила Танька. Наши компьютеры стояли рядом, и мы часто обменивались информацией или раскладывали по сеанс. «Что?» — я нахмурилась. «Ты себя в зеркало видела?» Люська открыла створку шкафа для одежды, где мы прикрепили зеркало. Я взглянула и остолбенела. Покрасневшие от слёз глаза. Растрёпанная коса и платье, которое Рой помог мне надеть сегодня утром. Платье принцессы Ричиони со шлейфом, вышитое розовым жемчугом. И в таком виде я бродила по коридорам нашей конторы. Хорошо меня никто не сдал в психушку. Нет, задание выполняла, пояснила я девочкам на киностудии. А, -а, а! В этом вздохе смешалось всё: зависть, восторг, сочувствие. Я тем временем взяла из шкафа свой мундир, надела и, подобрав юбки, направилась к выходу. Надо пройти всего ничего. Под удивлёнными взглядами я расправила плечи и чеканила шаг, словно на параде. Я знала, что потом придётся сочинять небылицы, ссылаться на документы о неразглашении, делать намёки. Но всё это потом, а сейчас. Я взялась за ручку и толкнула дверь. Круглолицая Любочка, неизменный секретарь, на этот раз была на месте. При виде меня она замерла от изумления. «У себя?» Я кивнула на вторую дверь. «Да...» произнесла она. Один. Она кивнула. Подметая под улом пол, я прошла приемную, стукнула костяшками пальцев и зашла, не дожидаясь разрешения. Полковник Соколов сидел за столом и читал газету. Услышав звук, открывающейся дверь, он отложил газету. Моргнул, приподнял очки, прищурился и вновь их надел. «Товарищ полковник», вытянувшись в струнку, отрапортовала я. Разрешите доложить. Задание выполнено. Конец первой книги. Читала Наталья Фролова.